Глава 14. Хрестин. Сам не знаю, что на меня нашло в тот момент. Должно быть, вы едино смешались радости и облегчения от спасения из мира Громзофей. А еще я почувствовал, что в комнату вот-вот кто-то ворвется. На этот раз Мария не очень пыталась отстраниться. Может, конечно, это все из-за температуры и слабости? А может, додумать да, мне не дали. Двери с грохотом распахнулись, и в комнату вбежал король. Вместе со своей многочисленной свитой. У всех на лицах читались облегчение, усталость и злость. «Где вы были все это время?» — взревел отец. Не видел его таким злым с тех пор. Не видел его таким злым с тех пор, как его брат ночью украл короны и пытался занять трон. «Я уже успела дать приказ собирать войско. Думал, что вас похитили враги». «Ну, вообще-то...» — слабым голосом начала Мари. Но я прервал ее. Прости, отец, мы заблудились. Ходили кругаем по лабиринту. Искали север. Но мах там нигде не растет и... Что за ерунду ты сейчас несешь? Король посмотрел на меня с некоторым опасением. Наверное, думает, что я смеюсь над ним или повредился рассудком. Лучше уж второе. Я говорю правду, ваше величество. Мы познали все ужасы с лабиринта. Боюсь, прежними уже не будем. А потом еще попали под дождь. Мари жутко простудилась. Вот, взгляните, у нее сильная температура. Король посмотрел на Мари и немного смягчился. Девушка выглядела очень болезненно. Он чуть смущенно закашлялся, не зная, что сказать. Зато мой кузен шагнул вперед. Твоя невеста заболела, и ты не нашел ничего лучшего, кроме как привезти ее в спальню, уложить на кровать и начать лечить. Ведь именно за этим процессом мы вас стали. Рагвов, брат, ты, конечно, не самый лучший лекарь, но не до такой же степени. Я посмотрел на Альберта, нескрываемой ненавистью. Кузан слегка улыбнулся. Это... это было экспериментальное лечение, нашелся я. Вроде первой магической помощи. Тебе ведь стало легче, Мари? Да, немного. К счастью, она поняла, что нужно ответить. Король еще больше смутился. Даже Альберт не знал, что сказать. А я, между тем, кратко изучал лица собравшихся. Наверняка кто-то из присутствующих и натравил на нас гремзофей. Вот только кто? На Наум сразу пришел, Альберт. Но не слишком ли все просто? Моя невесте нужен отдых. Позвал я отцу. Тот кивнул и все спешно засобирались прочь. Не, послать лекарем. Уже у самого выхода спросил король. Не нужно. Я, кажется, и правду преуспел в магическом целительстве. Двери плотно закрылись, но на всякий случай я все равно наложил на них заклинание от любителей послушать. «Зачем ты полез целоваться? Зачем отказался от лекаря? Что вообще тут происходит?» Набросилась Мари. А львенок что-то заурчал в знак поддержки. «Целитель тебе все равно не поможет. Ты не больна. Просто нужно немного времени, и твой организм восстановится», ответил я и на всякий случай взглянул на дверь. Лучше пока никому не говорить о громзофеях. Поднимется лишняя паника, а преступник затеряется. А так мы сами его найдем. Ну просто зачудительно! Простонала Мари. Ты теперь не только лекарь, но и детектив. Понятия не имею, что значит слово детектив. Но мне нравится, кивнул я. Да и ты мне поможешь. Тогда чуть придешь себя. Каким же образом? Я взглянул на Лека. Если ты зато он принести его в жертву для какого-нибудь магического ритуала? Нет, конечно. Мне даже передернуло. Откуда ты только вечно берешь эти версии? Впрочем, возможно, виновата высокая температура. Я хочу использовать только нюх нашего пушистого друга. Мы с тобой проторчали в мире громзофей целый день. Левенок хорошо запомнил его запах. И, быть может, сумеет привести нас к человеку, нанявшему их. А поскольку он подчиняется только тебе. «Ох, тогда ладно!» Мария устала и на подушку. «Только сначала немного посплю, ладно?» «Конечно. Я даже не попытался уйти. В том, что меня все равно вернет на нашу общую кровать, не уже не было. Однако, несмотря на то, что за день я страшно устал, заснуть так и не получилось. В голове постоянно лезли мысли, идеи, лица тех, кто мог заказать наше убийство. Мария уже давно спала. Львенок? развалился поперёк кровати и сложил на меня задние лапы. Его бы, конечно, прогнать, но завтра он ещё может очень сильно пригодиться. И я не стал портить с ним отношения. «Завтра буду принцем-детективом», — хорошо звучит. «Жаль, по-прежнему не знаю, что это значит. Надо бы все таки спросить у Мари. Надеюсь, ничего неприличного».